Правило 15. Наслаждайтесь их обществом. Если данное правило вызовет у вас трудности, не удивляйтесь. Я сам первым готов признаться, что следовать ему порой бывает ой как нелегко. Ведь вам не всегда хочется даже смотреть любимый фильм или слушать любимую музыку или есть шоколад. Примечание. Ну, ладно, про шоколад это я переборщил. Конец примечания. Не пугайтесь. Это правило не подразумевает, что вы должны всегда хотеть заниматься чем-то с детьми. Я лишь хочу сказать, что если вам выпал случай отдохнуть вместе с ними, на выходные, в отпуске, просто перед сном с книжкой, очень важно наслаждаться их обществом. Очень важно наслаждаться их обществом, а почему бы и нет? Да потому что вы постоянно думаете, чем еще нужно заняться, вместо того, чтобы выслушивать пересказ плохой вчерашней серии Симпсонов. Или волнуетесь, не выкипит ли вода в кастрюле на кухне? Или пытаетесь еще раз мысленно прокрутить в голове тезисы завтрашнего доклада? Стоп! В данный момент вы заняты выполнением самого важного пункта из списка ваших задач. Вы общаетесь с собственным ребенком. Перестаньте думать обо всем прочем и сосредоточьтесь на этом общении. Внимательно смотрите и слушайте, что делает и что говорит вам ребенок. Поймите, что это не менее важно, чем вовремя поменять ему памперс, приготовить ужин или отрепетировать доклад. Так что разговаривайте с ним по-человечески. То есть, когда ребенок говорит вам «Представляешь, я только что убил 17 орков», не нужно мычать нечто нечленораздельное, лучше задать осмысленный вопрос, типа «И что, ты истратил все стрелы?» Хитрость здесь в том, чтобы воспринимать удовольствие от общения как самоцель. Пусть вы не получаете настоящее удовольствие от переодевания Барби или от обсуждения всех футбольных команд лиги, или от выслушивания звукоподражательного отчета о битве сил света со злобными пришельцами, вы не обязаны. Все это лишь средство. А цель... Провести время с детьми, чтобы лучше понять, как они видят мир и что в нем их удивляет, беспокоит, раздражает, развлекает, восхищает, вгоняет тоску или занимает больше всего. Как только вы научитесь вовремя притормаживать и просто радоваться общению, так сразу же оно станет доставлять вам гораздо больше удовольствия, и к тому же вы начнете по-настоящему учиться чему-то у собственных детей». И если это будет у вас хорошо получаться, тогда, когда время действительно есть, вам будет легче прощать себе те случаи, когда вашего терпения все-таки не хватит на дополнительные полчаса моей лошадки.